Глава двенадцатая. Победа Александера в Италии. Заключительные этапы наших кампаний в районе Средиземного моря были отмечены блестящими успехами. В декабре Александр сменил Вильсона на посту верховного главнокомандующего, а Марк Кларк был назначен командующим 15-й группы армий. Наше армии в Италии после напряженных усилий осенью нуждались в передышке для реорганизации. и восстановления своей наступательной мощи. Длительное упорное и неожиданное сопротивление немцев на всех фронтах вызвало у нас и американцев сильную нехватку артиллерийских снарядов, а наш тяжелый опыт во время зимней кампании в Италии вынудил нас отложить генеральное наступление до весны. Но союзные военно-воздушные силы под командованием генерала Экера, а впоследствии генерала Кеннана, пользуясь своим численным превосходством, составлявшим Тридцать к одному совершали беспощадные налеты на линии снабжения германских армий. Важнейшая из этих линий шла от Вероны до Бренарского перевала. Противник располагал достаточным количеством боеприпасов и снабжения, но у него не хватало горючего. Большинство частей было полностью укомплектована, и несмотря на неудачи Гитлера на Рейне и Одере, настроение войск было в общем хорошее. Немцы сосредоточили в Северной Италии 27 дивизий, в том числе четыре итальянские, которые противостояли нашим войскам, равным по численности двадцати трем дивизиям и состоявшим из солдат Британской империи, Соединенных Штатов, Польши, Бразилии и Италии. У германского верховного командования, возможно, не было бы особых оснований для опасений, если бы не господство наших военно-воздушных сил. Тот факт, что инициатива находилась в наших руках, и мы могли нанести удар, где хотели, а также неудачно выбранная немцами оборонительная позиция, при которой они оказались прижатыми к широкой реке По. Если бы мы смогли прорваться через фланг на берегу Адриатического моря и быстро пройти к реке По, то все германские армии оказались бы отрезанными и были бы вынуждены сдаться. Александер и Кларк направили свои усилия именно к этому, когда была подготовлена арена для окончательного сражения. В апреле 1945 года мы форсировали реку По на широком фронте, преследуя противника по пятам. Наши воздушные силы уничтожили все мосты постоянного типа и так успешно бомбили понтонные мосты и временные переправы, что вызвали смятение в рядах противника. Перебравшиеся на другой берег остатки войск Побросали все свое тяжелое вооружение И не смогли организоваться вновь на другом берегу Союзные армии преследовали их до реки Адидже Итальянские партизаны долгое время изматывали противников в горах и толовых районах 25 апреля был дан сигнал к общему восстанию И партизаны начали атаки на широком фронте Они захватили контроль над многими городами и, в частности, над Миланом и Венецией. В северо-западной Италии сдача в плен стала массовым явлением. Насчитывающий четыре тысячи человек гарнизон Генуи сдался английскому офицеру связи и партизанам. 27 апреля Восьмая армия форсировала реку Адидже, продвигаясь в направлении Падуи, Тревизу и Венеции. А пятая армия, которая уже была в Вероне, Начало продвижения к Виченце и Тренту. Левый фланг его достиг Брешии и Александрии. Действия военно-морских сил, хотя и велись в гораздо меньших масштабах, проходили также успешно. В январе партизаны захватили порты Сплит и Задар, и береговые войска, действующие с этих баз, наносили удары противнику на берегах Долмазии и помогали неуклонному продвижению Тита. Только за апрель было проведено по меньшей мере десять морских сражений, в результате которых противник понес огромные потери, а англичане не потеряли ни одного корабля. Тем временем до Гиммлера, вероятно, дошли слухи о мартовских переговорах о перемирии. Во всяком случае, он послал за главными представителями на переговорах высокопоставленным офицерам СС в Италии генералом Вольфом и тщательно его допросил. Прошло некоторое время, прежде чем сила фактов преодолела колебания немцев. Но 24 апреля Вольф вновь появился в Швейцарии с полными полномочиями от Фитингхофа. Примечание. Сменил Кесслерингер на посту командующего группы армии Ц. Примечание редакции. Я поспешил сообщить об этом русским. Премьер-министр маршалу Сталину 26 апреля 1945 года. Первое. Настоящее послание касается кроссворда. Германские эмиссары, с которыми некоторое время тому назад нами были порваны все связи, в настоящее время вновь прибыли на Люцернское озеро. Они заявили о том, что они уполномочены осуществить капитуляцию армии в Италии. Поэтому фельдмаршалу Александеру сообщено, что он вправе разрешить этим эмиссарам явиться в Ставку вооруженных сил союзников в Италии. Это может быть легко осуществимо ими, если они прибудут во Францию. Откуда их может забрать наш самолет? Не будете ли вы любезны немедленно же послать русских представителей в ставку фельдмаршала Александера? Фельдмаршал Александер вправе принять безоговорочную капитуляцию значительных сил противника, находящихся на его фронте. Но решение всех политических вопросов остается за тремя правительствами. Вы заметите, что о капитуляции в Италии не было упомянуто в телеграммах относительно предложения Гиммлера о капитуляции на Западе и на, на Севере, которые я направил вам несколько часов тому назад. Мы пролили много крови в Италии, и пленение германских армий южнее Альп является вознаграждением, которое дорого сердцу британского народа, с которым в этом деле Соединенные Штаты разделяли все потери и опасности. Все вышеизложенное предназначено для вашего личного сведения. Наш штаб информировал американский штаб с тем, чтобы объединенный англо-американский штаб смог в том же самом духе дать указание фельдмаршалу Александеру, которому будет предложено держать ваше верховное командование полностью в курсе дел через английскую и американскую военные миссии в Москве. В штаб Александера были доставлены двое уполномоченных, И 29 апреля, в присутствии высокопоставленных английских, американских и русских офицеров, они подписали документ о безоговорочной капитуляции. Я должным образом информировал Москву. Премьер-министр маршалу Сталину 29 апреля 1945 года. Я только что получил телеграмму от фельдмаршала Александера о том, что после встречи, на которой присутствовали ваши офицеры, Немцы приняли предъявленные ему условия безоговорочной капитуляции, и направляют наиболее важные статьи документа капитуляции генералу фон Фитингову, прося указать день и час, когда могут быть закончены военные действия. Поэтому кажется, что все германские силы к югу от Альп капитулируют почти немедленно. 2 мая около одного миллиона немцев капитулировали, сдавшись в плен, и война в Италии окончилась. Муссолини также пришел к концу. Подобно Гитлеру, он, по-видимому, сохранил свои иллюзии почти до конца. В последних числах марта Муссолини нанес последний визит своему германскому партнеру и вернулся в свой штаб на озере Гарда, подкрепленный мыслью о секретном оружии, которое все еще может привести к победе. Но быстрое продвижение союзников со стороны Апеннин разбило эти надежды. 25 апреля Муссолини решил распустить остатки своих вооруженных сил и просить архиепископа миланского организовать ему встречу с подпольным военным комитетом итальянского национального движения освобождения. Во второй половине этого дня во дворце архиепископа состоялись переговоры, но Муссолини, сделав последний яростный жест независимости, покинул дворец. Вечером Муссолини в сопровождении тридцати автомашин, в которых находилась большая часть уцелевших лидеров итальянского фашизма, выехал в префектуру Комма. У него не было ясного плана, и поскольку обсуждения стали бесполезными, каждый заботился сам о себе. В сопровождении небольшой группы своих сторонников Муссолини присоединился к небольшой колонне немецких автомашин, направлявшейся к швейцарской границе. Командир колонны не хотел напрашиваться на ссору с итальянскими партизанами. Дуччи уговорили надеть немецкую шинель и каску. Но партизанские патрули остановили эту небольшую группу. Они узнали и арестовали Муссолини. Остальные члены группы, в том числе и его любовница Синьорина Питачи, также были арестованы. На следующий день Дуччи и его любовницу по приказанию коммунистов увезли на автомобиле и расстреляли. Их трупы вместе с трупами других членов группы были увезены в Милан и повешены головами вниз на крюках для мяса в бензозаправочной станции на площади Луретта. В день задолго до этого была публично расстреляна группа итальянских партизан. Я телеграфировал президенту Труману, премьер-министр президенту Труману 3 мая 1945 года. Я получил, господин президент, ваше письмо. в котором вы так великодушно восхваляете фельдмаршал Александера и находящийся под его командованием союзной силой. Я немедленно переслал это письмо ему, как вы этого хотели, и просил его ответить непосредственно вам. Я знаю, что он глубоко оценит выраженные вами теплые чувства, как ценят их участвующие в этих кампаниях страны британского Содружества. Разрешите в своей очереди выразить благодарность Англии за блестящую помощь как советами, так и на линии фронта генерала американской армии Марка Кларка, командовавшего великолепными американскими дивизиями. В обеих наших странах и в истории долго будет жить память о его товарищеских отношениях с фельдмаршалом Александром, отношениях, разделяемых всей этой армией, в которой представлены многие государства и расы. Так закончилась наша двадцатимесячная кампания в Италии. Мы понесли серьезные потери, но потери противника даже до окончательной его капитуляции были значительно более тяжелыми. Главная задача наших армий заключалась в том, чтобы оттянуть на себя и сковать как можно больше сил немцев. Она была выполнена прекрасно.